Глава 3. В которой новое действующее лицо не считает нужным, чтобы его рекомендовали, предпочитая сделать это самолично. Гражданин Соединённых Штатов Америки. Моё имя Рабур, и я считаю себя достойным этого имени. Рабур мощь, сила. Мне 40 лет, хотя на вид мне меньше 30. У меня железное телосложение, исключительная выносливость, замечательная мускульная сила и такой желудок, который считался бы превосходным даже в мире страусов. Вот мои физические качества. Его слушали. Да. Те, кто только что так шумел, были ошеломлены в первую минуту неожиданностью этой речи о своей персоне. Кто это? Сумасшедший или мистификатор? Но кто бы он ни был, он импонировал. Все затаили дыхание в этом собрании, где ещё так недавно бушевал ураган. Это был штиль на море после бури. Рабур производил впечатление именно такого человека, каким он себя описывал. Он был среднего роста, широкоплечий. Его фигура напоминала правильную геометрическую трапецию, в которой длинное основание составляла линия плеч. И на этой линии красовалась громадная шарообразная голова. На чью голову из мира животных была она похожа? На голову быка. Но быка, облагороженного интеллектом. Его глаза при малейшем противоречии загорались огнём негодования, а брови, исключительно подвижные, свидетельствовали о его редкой энергии. Короткие, слегка курчавые волосы с металлическим отблеском выглядели как железные стружки. Его широкая грудь поднималась и опускалась подобно кузнечным мехам, а руки и ноги были вполне достойны его туловища. Ни усов, ни бороды у него не было. Благодаря чему явственно выделялись челюстные связки, свидетельствуя об исключительной силе его жевательных мышц. Откуда и с какой страны явился этот замечательный тип, сказать было трудно. Во всяком случае, он хорошо говорил по-английски, без той медлительности в произношении некоторых слов, которая отличает язык Янки от языка жителей Новой Англии. Рабур продолжал: "Сейчас я познакомлю вас, уважаемые граждане, с моими моральными качествами. Вы видите перед собой инженера, моральные качества которого не уступают его физическим". Я ничего и никого не боюсь. Моя сила воли никогда не уступает ничьей другой силе. Раз я поставил перед собой какую-нибудь цель, то вся Америка, весь мир, действуя заодно, напрасно пытались бы помешать мне достигнуть этой цели. Когда какая-нибудь идея приходит мне в голову, я требую, чтобы её разделяли и другие, и не выношу противоречий. Я останавливаюсь на всех этих подробностях, уважаемые граждане. Для того, чтобы вы узнали меня основательно. Подумайте хорошенько, прежде чем меня прерывать, так как я пришёл сказать вам о вещах, которые, может быть, вам не понравятся. В передних рядах зала послышался шум, постепенно всё усиливавшийся и напоминавший шум морского прибоя, признак того, что море не замедлит сделаться бурным. Говорите, уважаемый иностранец, ответил дядюшка Прудент. с трудом стараясь сохранить спокойствие. И Рабур продолжал, уже не заботясь о своих слушателях. «Да, я знаю. После целого столетия разных опытов, которые ни к чему не привели, разных попыток, совершенно безрезультатных, все еще существуют плохо уравновешенные умы, которые упрямо продолжают верить в возможность управления аэростатами. Они полагают, что тот или иной двигатель, электрический или какой-либо иной, может быть применён к их претенциозным бодрюшам, которые находятся в такой зависимости от атмосферных течений. Бодрюш плёнка из кишок животных, применяемая для выделки оболочек аэростатов. Здесь словом бодрюш пренебрежительно названы все баллоны. Они воображают, что смогут управлять аэростатами в воздушных сферах, подобно капитанам морских кораблей. только потому, что нескольким изобретателям удалось или вернее, почти удалось двигаться при тихой погоде против лёгкого ветра. Они вообразили, что управление воздушными судами, более лёгкими, чем воздух, будет вскоре достигнуто. Оставьте. Вас здесь около 100 человек, верующих в осуществление этой мечты, людей, которые бросают не в воду, а в воздух многие тысячи долларов. Но ведь это значит бороться с невозможным. Как ни странно, заявление иностранца не встретило ни малейшего протеста членов Уэлденского института. Сделались ли они столь же глухими, как и терпеливыми? Или, может быть, они сдерживались, желая посмотреть, как далеко осмелится пойти их отважный противник? Рабур продолжал: "Как вы уповаете на воздушный шар? И сознаете при том, что для того, чтобы дать такому шару подъемную силу всего только в один килограмм, требуется целый кубический метр газа. Воздушный шар имеет претензию противостоять ветру, когда сила давления порывистого ветра на паруса корабля составляет не менее 400 лошадиных сил, или когда ураган производит давление до 440 килограммов на квадратный метр, как то было в случае с мостом на реке Тей в Шотландии. воздушный шар. Но природа не создала ещё по этой системе ни единого существа, способного летать независимо от того, обладает ли оно крыльями, подобно птицам, или летательными перепонками, подобно некоторым рыбам и млекопитающим. Млекопитающим, воскликнул один из членов клуба. Да, как, например, летучим мышам, которые ведь летают, если я не ошибаюсь. И разве тому, кто меня сейчас прервал, неизвестно, что это летающее существо млекопитающее? Разве он когда-нибудь ел яичницу из яиц летучей мыши? Отпонент сдержался и не произнес тех слов, которые вертелись у него на языке. И Рабур продолжал с прежним жаром. Но разве же это значит, что человек должен отказаться от мысли победить воздушную стихию и изменить гражданские и политические нравы старого мира, пользы с новым, изумительным способом воздушных сообщений. Нет, никогда. Подобно тому, как человек сделался властелином морей, управляя судами всякого рода с помощью вёсел или парусов, колёс или винтов, таким же точно образом он сделается владыкой воздушного океана с помощью машин, более тяжёлых, чем воздух. Чтобы быть сильнее воздуха, нужно быть тяжелее его. На этот раз собрание не выдержало. Взрыв негодующих криков вырвался из всех ртов, как из оружейных или пушечных жерл. Не было ли это ответом на явное объявление войны, брошенное в лагерь воздухоплавателей? Не начиналась ли вновь война между сторонниками аэростатов, более лёгких, чем воздух, и теми, кто стоял за машины тяжелее воздуха? Ни один мускул не шевельнулся на лице Рабура. Со скрещенными на груди руками он спокойно ждал, пока вновь не наступит тишина. Дядюшка Прудент жестом потребовал прекратить крики. «Да!» — продолжал Рабур. «Будущее принадлежит летным машинам. Воздух представляет собой достаточно солидную точку опоры. Если вы сообщите колонне воздуха поступательное движение вверх со скоростью 45 метров в секунду — 162 километра в час — то человек вполне может удержаться наверху этой воздушной колонны, если площадь подошв в его обуви будет составлять хотя бы только восьмую часть квадратного метра. Если же скорость движения такой колонны будет доведена до 90 метров, то человек сможет ходить по ней босиком. Значит, прогоняя воздух с такой же скоростью вниз под лопастями винта, можно достигнуть подобного же результата. Рабур говорил именно то, что было сказано до него всеми сторонниками авиации, работы которых должны были медленно, но верно привести к разрешению задачи. Пантонуд Амикуру, Делаланделю, Надару, Делюси, Луврее, Лие Белигику, Марро. Братьям Ришар, М Бабине, Жаберу, Дитамплю Саливу, Пено, Давильнёву, Мишелю Лу, Эдиссону, Планаверта и ещё многим другим принадлежит честь широкого распространения этих идей, по существу таких простых. Несколько раз отвергнутые и вновь принятые, они не могут не восторжествовать в конце концов. Почему же запоздал их ответ врагам авиации, предполагавшим, что птица держится в атмосфере потому, что она нагревает воздух, вбираемый ею в себя? Разве не было доказано, что в таком случае орёл весом в 5 кг должен был бы наполнить себя 50 кубическими метрами тёплого воздуха для того только, чтобы быть в состоянии держаться в атмосфере? что это Рабур доказал с неоспоримой логичностью, несмотря на шум, вновь поднявшийся в зале. И вот, чем он закончил свою речь, бросив в лицо защитникам воздушных шаров: С вашими аэростатами вы бессильны. Вы ничего не достигнете с ними, ни на что не осмелитесь. Самый бесстрашный из ваших воздухоплавателей, Джон Уайс. Несмотря на то, что он уже сделал перелет в 1200 миль над материком Америки, должен был отказаться от мысли перелететь Атлантический океан. И с тех пор вы не продвинулись ни на шаг, ни на единый шаг на этом пути. «Сударь», — сказал председатель, тщетно стараясь оставаться спокойным, — «вы забываете, что сказал наш бессмертный Франклин при появлении первого Монгольфьера». когда воздушный шар только ещё рождался. Это пока ещё ребёнок, но он подрастёт. И он вырос. Нет, председатель, нет, он не вырос. Он только растолстел. А это не одно и то же. Тут было уже прямое нападение на проекты Уэлденского института, который одобрил, поддержал и субсидировал сооружение аэростата чудовищных размеров. И немедленно в зале раздались негодующие голоса. Вон этого пролазу, сбросить его с трибуны. Пусть почувствует, что он тяжелее воздуха. Но пока все ограничивались словами, Рабур имел возможность прокричать ещё раз. Будущее принадлежит не аэростатам, граждане. Оно принадлежит лётным машинам. Птица летает, и это не воздушный шар. Это машина. Да, птица летает. скричал всегда горячившийся Бет-Тэ-Финн. Но она летает наперекор всем правилам механики. «Действительно», — ответил Рабур, прожимая плечами. Потом он продолжал. «С тех пор, как подробно изучили полет крупных и малых летунов, пришли к тому простому и правильному выводу, что нужно только подражать природе, так как она никогда не ошибается». Между альбатросом, делающим в минуту не более десяти взмаков крыльями, и пеликаном, который делает 70 таких взмахов. «Семьдесят один!» — сказал чей-то насмешливый голос. «И пчелой, делающей в секунду 192!» «193!» — прокричал кто-то. «И обыкновенной мухой, которая делает 330!» триста, «Триста тридцать с половиной!» «И мошкой, которая делает их миллион!» «Нет, миллиарды!» Но рабур, которого все прерывали, продолжал развивать свои доказательства. Несмотря на все эти различия, продолжал он: "Есть возможность найти практическое разрешение вопроса". В тот день, когда М. де Люси доказал, что жук-олень, это насекомое, которое весит всего 2 г, может поднять груз в 400 г, другими словами, в 200 раз больше, чем его собственный вес, в этот день была разрешена и задача авиации. В то же время было доказано, что поверхность крыла уменьшается по мере того, как увеличиваются размеры и вес летающего животного. С тех пор было придумано и построено более 60 машин, которые никогда не могли летать, вскричал секретарь Фил Эвенс. Которые летали и будут летать, ответил Рабур, немало не смутившись. И как бы их ни называли, стря афорами, геликоптерами, ортоптерами, все равно неизбежно придут к созданию такой машины, которая сделает человека владыкой воздушных сфер. «Ах, винт!» — снова прервал его Фил Эванс. «Но ведь у птиц нет винта, насколько это нам известно». «Есть!» — ответил Рабур. Как это доказал Эм Пено, птица действительно становится в воздухе винтом. Ее полет представляет собой геликоптер. Таким образом, движитель будущего это винт. От подобного зла святая Элис из Бафнас начал напевать один из присутствующих, случайно вспомнивший этот мотив из оперы Цампа Герольдо. Здесь игра слов. Элис означает винт. И все хором подхватили его и запели такими голосами и с такими интонациями, что французский композитор несомненно задрожал от ужаса в своей могиле. Когда последние ноты припева были заглушены невероятным шумом царившим в зале, дядька Прудент, выбрав момент краткого затишья, счёл нужным сказать: Гражданин Чужеземец, до сих пор вам давали говорить, не прерывая вашу речь. Председатель Уэлденского института явно принимал все негодующие возгласы, крики и насмешки за простой обмен мнениями. Но, продолжал он, сейчас я считаю нужным вам напомнить, что проблема авиации за ранее обречена на полный крах и отвергнута большинством инженеров, как американских, так и иностранных. Теория, которая имеет в своём прошлом столько несчастных случаев, Гибель Саразина Валана в Константинополе. Монахово Адора в Лиссабоне. Трагическая смерть литуров в 1852 году, а в 1864 году груфа, не считая тех жертв, которых я сейчас не припомню, не говоря уже о мифологическом Икаре. Эта теория, возразил Рабур, не более ошибочна, чем та, с которой в прошлом связаны имена таких жертв, как Пилат Диразье в Кале, госпожа Бланшар в Париже, Дэ Доннелсон и Гринвуд, упавшие в озеро Мичиган, Сивеля и Кроссе в Пинелли, Делоа и ещё многих других, имена которых никогда не забудутся. Это было ответным ударом на удар репостом, как принято говорить в фехтовании. К тому же, продолжал Рабур, с вашими баллонами, как бы хороши они ни были, вы никогда не добьётесь требуемой скорости. Вы потратите 10 лет, чтобы сделать кругосветный перелёт, который лётная машина закончит в 8 дней. Новый взрыв возмущённых возгласов и криков продолжался не меньше 3 минут, прежде чем Филу Эвенсу удалось произнести слово Господин авиатор, сказал он. Вы, которые так восхваляете нам благодеяния авиации, вы сами летали когда-нибудь на таких машинах? Разумеется. И победили воздушную стихию? Возможно, что да. Ура Рара Буру завоевателю, воскликнул насмешливый голос. Ну что же, хорошо. Рабур завоеватель. Я принимаю это имя, потому что имею на него право. Мы позволяем себе в этом сомневаться, вскричал Джем Сип. Господа, возразил Рабур, нахмурившись. Когда я обсуждаю какой-нибудь серьёзный вопрос, я не допускаю, чтобы мне мешали говорить. Я хотел бы знать имя того, кто меня прервал. Меня зовут Джем Сип, и я вегетарианец. Господин Джем Сип, ответил Рабур. Я всегда знал, что у вегетарианцев кишки длиннее, чем у других людей, чуть ли не на целый фут. Это уже много. Не заставляйте же меня удлинить их ещё больше. Но сначала я удлиню ваши уши. Вон его отсюда, долой! На улицу, разорвать его на куски, линчевать, скрутить его винтом. Бешенство воздухоплавателей дошло до своего предела. Все встали с мест, окружили трибуну. Рабура почти не была видна из-за массы поднятых рук, которые раскачивались как ветви деревьев в бурю. Четно паровой гудок издавал отчаянные звуки. В этот вечер жители Филадельфии думали без сомнения, что пожар охватил один из городских кварталов, и что не хватит всей воды реки Скулкил, чтобы его потушить. Внезапно толпа, окружавшая трибуну, подалась назад. Рабур вынул руки из карманов, протянул их по направлению к тем, кто находился в первых рядах. На руках у него было нечто вроде железных перчаток, служивших в то же время огнестрельным оружием. Достаточно было сжать пальцы, чтобы последовал выстрел. Эти перчатки были настоящими маленькими пулемётами карманного образца. Пользуясь замешательством нападавших и внезапно наступившей тишиной, Рабур произнёс зычным голосом: "Не Америго Веспуччи открыл Новый Свет, а Себастьян Кабо". Себастьян Кабо. 1472-1557. Известный путешественник, открывший реку Гудзон у устья которой расположен Нью-Йорк. Рабур, вероятно, хотел сказать: "Каботены" То есть захудалые странствующие комедианты. Вы не американцы, граждане воздухоплаватели, вы только кабо. В этот момент раздались 4 или 5 выстрелов в воздух, никого не ранивших. Когда дым от выстрелов, наполнявший залу, рассеялся, инженера на трибуне уже не было. Рабур завоеватель исчез. Точно улетел. Унесённый в воздух какой-то лётной машины